Глава 4. Поздним вечером в кабинете начальника подводились итоги. И они были безрадостными. Никто из соседей ничего не заметил. Никто не слышал криков о помощи. Музыка играла так громко, что даже заглушала шум проходящих электричек по соседству с поселком Железка. К тому же Воробьев совершенно точно установил, что рты им заклеивали скотчем. То есть, когда супруга в Ложкинах пытали, орать они не могли». В лучшем случае, мычать или стонать. Заключил воробьев. Как я уже говорил подполковнику, мужчину начали резать еще при жизни. Женщина уже была мертва. Но он обвел всех виноватым печальным взглядом, тяжело вздохнул и, нехотя продолжил: Этот убийца работал с удовольствием, не торопился, резал, как ветчину для бутербродов. Как это? Вытаращился полковник Рябцев. Лицо его исказило болезненная судорога. Он не рассекал плоть. Он ее пилил. Извращенец. Что-то подобное... <кхм> полковник закашлялся, подавившись сухостью в горле, и потянулся к графину с водой и выпил прямо из него, игнорируя стакан. Потом тяжело подышал с открытым ртом и проговорил. «Урод проклятый!» «Ничего подобного за мою практику я не встречал, товарищ полковник. Думаю. Думаю, это новичок. Пробует себя в кровавом деле». Воробьева перекосила. Он действовал спонтанно, не очень хорошо представляя, какие кости и кровеносные сосуды где находятся. Анатомию он не знает. «Уже что-то», – отдышавшись, произнес полковник. «Какие выводы, Коровин». «Думаю, это либо новичок, либо действовал так намеренно. Чтобы ввести следствие в заблуждение». «В смысле?» Рябцев глянул на него из-под лобья. «Косит под маньяка психа, товарищ полковник. Хочет показать, как он кровожаден и насколько ему это нравится. А целью был грабеж. Из сейфа пропали крупная сумма денег и фамильные драгоценности. Их стоимость оценивается в десятки миллионов рублей, товарищ полковник». И тут подскочила с поднятой рукой Якушева. И спросив разрешение у Рябцева, стала нести такую ахинею, что кое-кто из присутствующих, невзирая на трагизм ситуации, начал фыркать и улыбаться. «Не смешно», – рявкнула Мариночка, тряхнув сальными волосами в сторону весельчака. лицо зарождение новой формы преступника. Он маниакально кровожаден и к тому же алчен. Он наслаждается, пытая и убивая, И попутно обогачается. То есть, майор, ты считаешь, что он был один? Недоверчиво вздернул кустистые седые брови полковник. Так точно, товарищ полковник. Выпалила Мариночка, слегка склоняясь в его сторону. Коровину она в этот момент напомнила сухую гнутую жерт. А как же заключение экспертов? Боробьев утверждает, что преступник не мог действовать в одиночку. Это всего лишь предположение Боробьева. Он не может этого знать наверняка. Мариночка выгнула свое сухое тело теперь уже в сторону воробья. Разве не так степа? Ну, он мгновенно почувствовал себя неуютно. И от того, что на него сразу все уставились. И от того, что пока еще не был ни в чем уверен. Как я уже докладывал, следы были. Но идентификации они не подлежат. Убийца или убийцы использовали средства защиты. Вот! А я что говорю? – вскричала непотребно громко Якушева. Он был один, как злоумышленник проник в дом. Полковник сам того не замечая склонился к ее версии. Замки не были взломаны. Приподнял тощий зад со стула стёпа. Либо дом не был заперт, либо хозяева открыли дверь сами. Есть еще вариант, товарищ полковник, – перебила Мариночка Воробьева. Говори. У убийцы мог быть дубликат ключа. И, судя по плотному жизненному расписанию супруга в Ложкинах, дубликат этот мог быть получен сразу в нескольких местах. Они вели активный, здоровый образ жизни. Спортзалы, бассейны, массажисты, косметологи. Причем всегда ездили вдвоем. А это раздевалки, где оставляют личные вещи. Замки хлипкие. Специалисту их открыть, расплюнуть. «Сейчас почти везде камеры видеонаблюдения», – возразил Коровин. «Он бесился?» Он бесился. И еще как. Это тощая, в одеждах, не видевших утюга, дура, мешала ему все карты. Он только-только хотел доложить полковнику, что подобное злодейство дело рук организованных преступников, как она влезла со своей версией про маньяка, заразила всех своих энтузиазмом, склонила к этой идее. И вот уже и полковник Рябцев повелся и говорит о преступниках в единственном числе. Коровину хотелось вскочить. Схватить Якушеву за узкие плечи и усадить, наконец, на место. В конце концов, он начальник группы. Он старше ее по званию. И в отделе она напрямую подчиняется ему. «Ну почему, почему эта сука постоянно об этом забывает? Почему ей об этом надо напоминать?» «И что камеры?» Фыркнула она, отвратительно брызнув слюной. «Мы не можем знать, в какой день были сделаны слепки с ключей. И...» Мы знаем о расписании супруга в Ложкиных. Так что вычислить несложно, когда и куда они складывали свои вещи, переодеваясь. Искать надо в близком окружении. Родственники, друзья, те, кто мог знать о каталожных драгоценностях. Пусть не сами, но они могли навести убийц на сейф. Далее. Необходимо выяснить, любили Ложкины хвастаться или нет. Если да, то кому? Если нет, то круг подозреваемых сужается». Вот ты выяснением этих вопросов и займешься, майор. Перебил ее коровин. Ему надоело слушать ее полубезумные утверждения. Надоело наблюдать, как ее болезненный азарт заражает присутствующих. Он сделал ей знак остановиться и сесть. Она уловила его бешенство и подчинилась. Товарищ полковник, поднялся коровин с места. Считал и считаю, что преступление совершила группа лиц по сговору. Были ли они в количестве двух и более лиц, еще предстоит выяснить. Жертвам заклеивали рты, поэтому их криков никто из соседей не мог слышать. И громкую музыку, возможно, слушали сами супруги. еще до того момента, как к ним в дом ворвались убийцы. Со слов соседей они это проделывали часто. Возможно, громкая музыка и позволила убийцам проникнуть в дом незамеченными. Если только это не были люди им хорошо знакомые, и Ложкины их сами не впустили. «Майор Якушева». Стерва сидела и вообще его не слушала. Сосредоточилась на чтении чего-то в телефоне. Так и дал бы по сальной макушке. «На тебе все контакты Ложкиных. Выяснить возможные знакомства среди посещающих с ними вместе фитнес-центры и так далее. Людей в помощь предоставим. Отсмотри записи с камер видеонаблюдения в раздевалках, если они имеются». Работа на полгода, подполковник». Вяло отреагировала Якушева, не отрывая взгляда от телефона. «У тебя максимум четыре дня, майор. Собери группу и действуй». «И да, Якушева». Тут Коровин глянул на нее снисходительно. «Перестань уже носиться, со своей мечтой поймать серийного убийцу». «Все знаем, что это для тебя идея фикс, но не в этом случае. Не сегодня, как говорится». Кто-то фыркнул. Почти все заулыбались. Рябцев, крякнув, полез в стол. Все присутствующие помнили, как однажды, перепив на корпоративной вечеринке за городом, Якушева принялась мечтать о самом главном деле в ее жизни. На посыпавшиеся вопросы она тогда ответила. «Поймать серийного убийцу! Маньяка! Если суждено мне прославиться, то только так! Кто-то поймал чикатила, а я поймаю!» Ее тогда жестоко высмеяли. Она напилась еще сильнее. И в машину ее грузили, идти сама Мариночка не могла. После ушла на больничный и рыдала неделю от позора. Никто потом ее не подкалывал, не смели, щадя ее тонкую душевную организацию. Коровин посмел. Якушева, дернувшись, села ровно. Телефон исчез со стола. Основной версией коллеги. Предлагаю считать грабеж сотечающими. Нужно было содержимое сейфа. Начали пытать, пытаясь узнать его местоположение и код. И кто-то из убийц, самый кровожадный, не сумел остановиться. Либо намеренно попытался закосить под маньяка, чтобы увести следствие по ложному пути. Неожиданно подала голос Ася Панкратова. Она также присутствовала на совещании. «Мне тут поступила информация, коллеги, пока шло совещание». Она вышла из-за стола, направившись к большой магнитной доске, на которой уже висели фотографии жертв, домработницы, брата покойного Ложкина и самых близких соседей. Успев с утра переодеться, Панкратова была в узких серых джинсах, черном приталенном пиджаке, красной водолазке и красных туфлях на низком каблуке. Выглядело потрясающе. Якушева бегло ее осмотрев, тут же с досады закусила нижнюю губу. За последние полгода на территории Москвы и области произошло несколько разбойных нападений на граждан с доходом выше среднего. Все они имели крупную сумму наличных на покупку либо квартиры, либо машины, либо дачи. Зафиксированных случаев пять. Сегодняшний – шестой. В трех из пяти случаях жертв не было дома. Два закончились убийствами, без мясницких забав. «Значит, они ничего общего между собой не имеют!» Фыркнула с места Якушева. «У вас было время высказаться, майор». Надменно глянула на нее Ася. «Или вам прочитать лекцию о субординации?» «Никак нет». Поёрзала хилым задом по стулу Мариночка. В трех случаях из пяти хозяев не было дома. Почти все они были в отъезде на отдыхе. В двух других случаях, со смертельным исходом, жертвы находились дома. Рты у них были заклеены скотчем. Они были связаны и убиты. Но их не пытали. Думаю, потому что дом многоэтажный, а не отдельно стоящий коттедж. Соседи могли услышать и поднять шум. Опрос соседей и возможных свидетелей почти ничего не дал. Ни единого следа. Ни единого волоска или отпечатка эксперты сделали вывод такой же как и вы воробьев грабители убийцы были хорошо экипированы защитными средствами товарищ подполковник разрешите обратиться тонкие губы якушевой ядовито кривились обращайтесь майор позволила ася она все еще стояла у доски прекрасная женщина знающая как себя преподнести и коровин поймал себя на мысли что хочет позвать ее сегодня к себе Тем более, что Маруся, его помощница по хозяйству, должна была сегодня наконец-то закончить с генеральной уборкой дома и приготовить ему вкусной еды. Обещала. «Простите, что с уборкой затянула». Извинялась она позавчера. «Весна. Хочется все окна вымыть, портьеры перестирать. Дом-то большой». Дом действительно был большим. Для одного коровина слишком. «И он давно бы его продал», Но условия завещания его бывшей вероломной жены были таковы, что он не мог от него избавиться в течение 20 следующих после ее кончины лет. И если учесть, что умерла Стелла в позапрошлом году, то Коровин и ее наследство тянуть на себе еще 18 лет. Да, и сдать дом в аренду по условиям завещания он тоже не мог. За этим должны были следить ее адвокаты. «Иначе вы лишитесь всего, господин Коровин». Зачитывал завещание жены ее адвокат, всех ее счетов в банке и прочей недвижимости. О прочей недвижимости бывшей покойной жены Коровин имел весьма смутное представление. Содержанием недвижимости занимались какие-то ее душеприказчики. Коровину в эти страны выезжать было нельзя. «Вы сказали, товарищ подполковник, грабители-убийцы». Коромыслом выгнулась над столом Якушева как это можно было установить, если свидетелей не было? Я сказала «почти, майор». Ася отставила стройную ножку в сторону, скрестив руки на шикарной груди. В двух случаях из пяти в подъезды, где было совершено убийство и ограбление, входили двое в специальные экипировки, подразумевающие обработку подвальных и чердачных помещений. И что характерно, объявление на подъездной двери имелось». Но никто в управляющей компании ничего не знал об этой санитарной обработке. И, разумеется, никакой обработки не было. Двое в экопировке были самозванцами. Предположительно, убийцами. «И никаких примет», – констатировала бесцветным голосом Якушева. Только рост и приблизительный вес. Поскольку телосложение под белыми комбинезонами можно рассмотреть весьма приблизительно. Ася посмотрела на Коровина. Обнаружила его взгляд, полный тайного смысла. Осталась довольна и принялась знакомить всех с описаниями возможных преступников. Примерно одного роста. Метр восемьдесят два, метр восемьдесят пять. Ни жирные, ни грузные. Без животов. Широкоплечие. Передвигались по двору от машины до подъезда достаточно легко. Мужчины были подвижными. Ничто не сковывало их движений. Невозможный артрит суставов, не ревматические боли. Шли быстро и легко, повторюсь. Отсюда следствием был сделан вывод, что они достаточно молоды. Не факт, вдруг обиделся Рябцев. Мне 50 лет, а стометровку рекордно бегаю, и хожу легко. Товарищ полковник, вы у нас такой один. Тут же польстила ему Ася с восхитительной улыбкой. Предлагаю, коллеги исходить из того, что грабителям убийцам от 20 до 50. Это она уже Коровину польстила. Он месяц назад 45-летний юбилей отметил. Якушева тут же догадалась и фыркнула, никого не стесняясь. «И ладно, пусть фыркает», – подумал Коровин. «Она вот сейчас, после окончания совещания, поедет в свою квартиру на окраине. Где наверняка тоскливо и неухожено. Где пустые полки в холодильнике и даже шелудевого кота нет, а если и был, то сбежал давно. А они, Сасей, отправятся в ресторан ужинать, хотя Маруся и обещала ему полные закрома, а после ужина поедут к нему, и он уговорит ее остаться до утра. А утром он сварит ей кофе, разморозит Марусины круассаны, они у нее знатные и подаст Асе завтрак в постель. Она заслуживает. Она прекрасна. А в загородном поселке, где проживали Ложкины, никого подобного не встречали? Глянул на Асю с надеждой полковник Кряпцев. Пока нет такой информации. Все живут за высокими заборами. Жизнь соседей никому не интересна. А записи с видеокамер, имеющиеся почти на каждом заборе, Никого похожего не зафиксировали. Они вообще никого не зафиксировали на момент возможного проникновения преступников в дом Ложкиных».